создавая вокруг рыб слабое электрическое поле очень постоянной формы с силовыми линиями, сходящимися на уровне головы. Электрические рыбы, в отличие от всех остальных, даже плавают, не изгибая собственного тела, чтобы не нарушить окружающее их электрическое поле. Если же вблизи появятся крупные рыбы, однородность электрического поля нарушится, тело рыбы более электропроводна, чем окружающая пресная вода, поэтому силовые линии сдвинутся в сторону приближающейся рыбы. Электрочувствительные приборы длиннорыла это сразу улавливают, и он бросается на утек. Своеобразный локатор служит рыбам не только для того, чтобы спасаться от врагов. С его помощью они свободно обходят препятствия, так же, как летучие мыши. С помощью своего эхо-локатора. Большинство предметов, с которыми рыбы могут столкнуться в воде, плохо проводят электричество. Силовые линии от таких предметов отталкиваются, что позволяет длиннорылым отличать одушевленные предметы от неодушевленных. С помощью электрической локации находят свою добычу морские и пресноводные миноги. В мутной воде пресноводных водоемов Эта способность особенно необходима. Удивительное существо, рыба-нож, живущая у берегов Америки в тропической части Атлантического океана, несет свой локатор на хвосте. Поэтому расселена между скал и проходы в подводной растительности, она исследует, пятять задом и засовывая хвост в каждую дырку. Такой способ очень удобен. Он всегда позволяет рыбе вовремя удрать, если в засаде ждет враг. Близкий родственник длиннорылов, гимнарк, пользуется радаром во время охоты, точно определяя с его помощью местонахождение своей добычи. Чтобы радар длиннорылов и других рыб удовлетворял своим требованиям, воспринимающие ток органы, расположенные в коже, должны обладать очень тонкой чувствительностью. Действительно, гимнарк замечает изменение силы электрического тока всего в 0,3 на 10 в минус 14 степени ампера. Такая чувствительность дает возможность рыбе отличить нормального пескаря от наживки, в теле которой рыболовы спрятали крохотный стальной крючок. Можете быть уверенными, опасную приманку гимнарк обойдет стороной. Высокой электрочувствительностью наделены многие рыбы, даже амфибии. Органам, воспринимающим электричество, служит у них боковая линия, а у скатов... Ампулы Лоренцини Все обыкновенные скаты, как и Гимнарк, владеют собственными маломощными электростанциями. О том, как они используются, мы почти ничего не знаем. Зато об электрочувствительности скатов уже накопились кое-какие сведения. Ампулы Лоренцини известны давно. Их в 1678 году описал итальянский ученый, имя которого и присвоено этим образованием. Сам Лоренцини считал ампулы слизистыми железами, которых немало в коже рыб. Однако желатинообразные пробки в канале и более жидкое содержимое самих ампул наводили на мысль, что они предназначаются для какой-то особой функции, а совсем не для выделения наружу смазывающих веществ. И все же в последующие 250 лет мнение Лоренцини не было поколеблено, вероятно только потому, что ампулами никто всерьез не интересовался. Лишь 15 лет назад было установлено, что ампулы Лоренцини обладают очень высокой чувствительностью к крайне слабым напряжением электрического поля. Скат «Морская лисица» способен замечать электрическое поле с градиентом в 002 сотую микровольта на сантиметр и отвечать на подобные воздействия замедлением сердечных сокращений.